В те самые годы, когда Марсилио Фичино начинал благоговейно присматриваться к начертаниям греческих букв, подрастало новое поколение флорентийских художников, наполнившее своими творениями лучшую пору XV столетия. Именно к этому поколению мы должны обращаться, если желаем увидеть душевный тип художника Кватру Ченто, в его полном расцвете. И в поисках законченной и цельной фигуры этого времени трудно найти лучший образ, чем образ живописца, скульптора и ювелира Антонио Палайоло. Он родился в 1429 году и получил художественное воспитание под руководством Гиберти, Донателло и Кастанью. Он умер в Риме в самые последние годы XV века. Вторая половина этого столетия видела высокие достижения его в двух искусствах. Его славу скульптора и его славу живописца, которую он делил со своим младшим братом Пьеро, отличие его времени его дел от времен и дел его учителя Кастанью, хорошо видно из таких простых слов, сказанных об этом в Азаре. Его жизнь и его время были счастливейшими. Он нашел щедрость и богатство у папы, видел свою родину на высоте благополучия и процветания и таланта. Он был поэтому у всех в большом уважении. Если бы время не так благоприятствовало ему, его дело, может быть, не принесло бы тех же плодов, ибо всяческие волнения препятствуют приобретению познаний, составляющих занятие человека и дающих ему наслаждение. Современники Полойола, любили наступивший для них досуг от житейских бурь, потому что этот досуг открывал простор для их мысли. Вот почему одним из немногих подлинных благ, оставшихся на свете, казалось для них жизнь свободная, ясная и беззаботная, по словам Лоренцо Великолепного, сказанным во введении к его стихотворному пересказу «Начал Платоновой философии». «Либера вита, и секура, кеекуэль, подель бен, кальмон реста». Жизнь свободная, ясная, беззаботная, одно из немногих благ, оставшихся на свете. Только при этих условиях, только в этом спокойном, чистом и немного холодном воздухе могло высоко подняться вверх голубое пламя флорентийского интеллектуализма. Вера в безграничное владение человеческой мысли, в ее верховные права, составляет существеннейшую черту в духовном образе Кватру Ченто. Проявляя ее, возрождение провело тем самым резкую пограничную линию, отделяющую его от средневековья. Оно так дорожило ею, что охотно пожертвовало ради нее глубиной былого мистического опыта красотой прежних чувств, не знавших над собой воли разума. Тем не менее, слишком явной ошибкой кажется обычное теперь сопоставление интеллектуализма кватру-ченто с рационализмом XVIII века или с современным позитивизмом. При этом теряется из виду самое ценное, что было во флорентийском интеллектуализме, его высокая напряженность, которая никогда больше уже не повторялась. кватру Успела создать мало идей. Оно было временем, когда пробудилась лишь самая способность идейного творчества, интересная, как новая ставка в игре человеческих сил и характеров. Кватрученто не оставила после себя такого наследства истин, какой оставила XVIII век, и какое во что бы то ни стало желаем оставить мы, но оно оставило зато богатое наследство индивидуальности. Мысль была для того времени поистине крепким напитком, кружившим голову и умножившим жизненные силы, вооруженные ею бесстрашной личности. Все живое человеческое, что было в последующих эпохах, исчезло, оставив за собой только ряд выводов, только отвлеченные формулы своего существования. Выводы флорентийского кватро живут в неумирающие, сохранивших власть над всеми нашими чувствами, образах и делах его людей. Особенность флорентийского интеллектуализма становится ясной, если мы взглянем на его носителей. Чтобы видеть его арену, не в гостиную мы должны идти, как в XVIII столетии, и не в кабинет ученого, как теперь, но в одну из тех пыльных мастерских, наполненных шумом работы и шутками многочисленных учеников, которые содержали на новом рынке Флоренции Андреа Вероккио или Антонио Палайола. В одной из них вырос человек, который явился высшим и полным воплощением этой Душевные способности Кватро Ченто художник Леонардо да Винчи. Художник достиг вершин тогдашней мысли, конечно, не случайно. Его судьба была уже предсказана другими художниками. Флорентийская мысль рождалась в художественной оболочке, и к познанию мира она знала только один путь — через искусство. Для тех людей проводивших свои дни за изучением форм человеческого тела, за отыскиванием нового способа живописи, за открытием новых тонкостей в обработке мраморной или бронзы, желание познавать было такой же необходимостью, как желание утолить голод и жажду. Оно являлось к ним вместе с первым дыханием жизни, и отнять его не могли не бедная юность, Ни скудость образования, ни суровая простота трудовых дней. Отношение к миру такого типичного художника своего времени, как Антонио Палайола, вернее всего, может быть названо безграничным и бесстрашным любопытством. Нет ничего сделанного им, в чем не жила бы мысль, проницательная и твердая, как отточенное лезвие. Немногое дошло до нас из творения этого мастера. Но этого достаточно, чтобы мы могли знать главную цель его любопытства. Палайола желал художественно раскрыть внутреннюю сущность движения. Он стремился постигнуть это явление в жизни ногого человеческого тела, ибо, как верно указывает Беренсон, никакое другое движение не может быть так воспринято всеми нашими способностями, как движение ногого тела Таким является нам Палайола в маленьких картинах Уфиций, изображающих подвиги Геркулеса, в лондонском в святом Себастьяне, окруженном одетыми в тесно облегающие их тело костюмы стрелками из лука, в многочисленных рисунках и особенно в гениальной гравюре, изображающей битву десяти обнаженных людей. При взгляде на эту Ужасающую схватку голых нам становится понятен истинный предмет умственного бесстрашия Палайола. В Рука художника создала фигуры, напряженные до высочайшей степени жизненной силой. Он приближается здесь к глубокому, как колодец источнику движений и действий человека и бесстрашно заглядывает в него, не несмущенный криками ногих бойцов, их жарким дыханием, их кровью. Палайола видел в движении откровение самого великого начала жизни. Ему казалось, что он лучше услышит его голос если возьмет его в предельном выражении, в ту минуту жизни, которая решает жизнь или смерть. И оттого Геркулес и Антей, снова борьба и снова борьба, Геркулес и Гидра, Геркулес и Кентавр. Но не в эпизоде того или другого поединка здесь дело. Недаром и ноги, и бойцы, и каждый из этих маленьких картин в уфициях остаются в нашем представлении гигантским образом силы, во много раз превышающие обыкновенные человеческие силы. Палайола удалось влить в эти безупречно задуманные, исполненные произведения тот волшебный эликсир, тот крепкий и острый сок, которым питались разнообразные и огромные энергии, Кватроченто. Каким образом достиг Палайола того, что все эти сцены дикой борьбы сохраняют ясность ритма, взвешенность форм и тонкую красоту движений? Времена Кастанью миновали. У художника не было желания самому броситься в изображенную им зверскую схватку. Он оставался в стороне бесстрастным созерцателем, обнаруживающим свое глубокое волнение лишь Беглый, испытующий чисто флорентийской улыбкой. Таким представляется Палайола, как автор рисунков, изображающих жизнь святого Иоанна Крестителя. По этим рисункам были исполнены 27 вышивок, сохраняющихся в Опера Дельдома. Изумительно бережное выполнение позволяет видеть в них как бы подлинной работы самого Полойола, и таким образом искупается отчасти потери большинства его картин, барельефов и статуй. Внимание Полойола обостряется по мере приближения к последним событиям в жизни Иоанна. В сцене ареста уже чувствуется затаенная жестокая мысль. Лица воинов, ведущих святого к месту казни, напоминают лица десяти ногих бойцов. В сцене казни Палач взмахивает мечом в совершенном упоении предвкушаемого удара. Весь ужас убийства исчезает перед великолепием жизненной силы, притворенной в движение. Двое придворных замерли в неподвижном созерцании казни, точно переживая своим телом страшное наслаждение палача. Далее следует сцена, где Соломея приветствует дикой улыбкой отрубленную голову. Затем солдаты переносят тело святого, так странно удлиненное смертью. И, наконец, погребение. Все значение смерти Выраженное на том языке, на каком Палайолу умел так удивительно выражать жизнь, сказано здесь движением, уроненной к низу и сохшей руки почившего, художник не остановился перед тайной посмертного движения, перед таким бесстрашием его любопытства трудно не содрогнуться. Жестокость, воображение, выказанное Антонио Полойоло в этих картинах борьбы, казни, едва ли покажется кому-нибудь привлекательной душевной чертой. Но она не должна отталкивать. Флорентийский художник только честно исполнял свой долг перед жестокими и даже ужасными требованиями мысли. Светлое и холодное бесстрастие выражено им слишком явно, чтобы по направлению одного его любопытства можно было судить о всем его душевном объеме. Мы только смутно угадываем большую сложность его души, неизвестную ни его предшественнику кастанию, ни другим художникам начала столетия. В иной из его аллегорических добродетелей в уфициях мы так неожиданно на первый взгляд узнаем женственную мечтательность, глубокое томление духа, предсказывающее следующий момент флорентийской истории. Или это чувство, внушаемое с особенной силой берлинским Давидом и туринским Товием с ангелом, показывает, что даже бесстрашная мысль Палаела не успела окончательно пробудиться от волшебных снов. Средневековье? Или мысль эта была так острая напряженно, что великая усталость следовала за ней как тень, вливая в эти картины томность и больную грацию? Во Флорентийском музее Барджелло есть терракотовый бюст работы Палайола, известный под именем «Молодого воина». Дыхание недосказанности исходит от его лица, соединяющего в себе тонкую красоту, даже внутреннюю хрупкость с решительностью и мрачностью выражения. Быть может, этот портрет неизвестного ближе всего подходит к неуловимому душевному образу самого художника. О нем хочется вспоминать даже перед надгробными изображениями обоих братьев, погребенных с подобающим им достоинством в Риме, в сан пьетро инвинколе на Эсквилине. Часть пятая. Такие художники, как Донателло, Мазаччо, Кастанью, Полойолы и Верокчо, быстро уводят внимание из стен Флоренции XV века. Слишком многое в них есть достояние всего мира, Предмет общей истории гения. Быть может, к разным подробностям и особенностям флорентийского кватро нас приближают больше другие художники, не столь отвлеченные великими задачами от малых радостей простого существования. Эти малые флорентийцы удерживают наш взгляд около тысячи вещей, составляющих зрелище тогдашней жизни и еще сохранивших ее говор, ее улыбку. Ничто, например, не внушает такого очарования, как живопись безвестных флорентийских мастеров на так называемых кассоне, то есть расписных ларцах, в которых люди Кватру хранили свои излюбленные вещи. Почти каждая европейская галерея и многие частные собрания украшены картинами, написанными на крышках таких ларцов. Едва ли не прекраснейший из них сохраняется во Флорентийской академии. Она была предназначена для свадебного ларца и изображает свадьбу бокачо Адимари с Лизой Рикосоли. Свадебная процессия, проходящая перед флорентийским баптистерием, дала здесь повод безымянному художнику выразить детскую радость, которую ему внушали по-сказочному причудливые наряды, раннего «кватрученто». Вводя узор за узором, осторожно кладя маленькой кистью золото и светлые, веселые краски, удлиняя и утончая до какой-то птичьей стройности фигуры дам и манерно ведущих их за пальчики молодых людей, простодушный флорентийский живописец запечатлевал мечту о празднике жизни, которая приснилась ему наяву В весенний свадебный день у мраморных стен Сан-Джованни.